Я почти бежала по знакомой дороге, стараясь идти крадучись, словно делала что-то запретное. И не зря. Не дойдя до главного закона я замерла, прижавшись к шершавой стене высокой каменной арки. На площадке перед открытыми вольерами метались взволнованные смотрители, но мой взгляд сразу выхватил его. Ориона. Я никогда не видела его таким. Никогда. Босой, простоволосый, в простых штанах, закатанных до колен, обнажающих икры, покрытые стальными прожилками шрамов. Его торс, обычно скрытый под бронёй, был обнажен. Мускулы играли под кожей с каждым движением, блестя от пота и напряжения. Он не командовал, а работал. Плечом к плечу со смотрителями, но его низкий и властный голос заглушал шум ветра и их хвостгласы. Он был другим, не генералом, не лаэрдом. Он был стихией, частью этого хаоса. Затаив дыхание, я наблюдала, как Орион подходит к массивным воротам, кладет ладонь на засовы. И те с глухим скрежетом отъезжают. Он проделывал это раз за разом, позволяя крылатым исполинам вырываться на свободу. И они вырывались, огромные, смертельно опасные, яростные для всех и послушные ему существа. Мой заклятый суженый ловко уворачивался от взволнованной самки, хлопал самца по крупу, и те взрыве взмывали вверх. Он делал это легко с первобытной животной грацией, ведь сам был таким же зверем, их повелителем и частью стаи одновременно. А я, спрятавшись в тени и забыв обо всем, пожирала его глазами. И не сразу заметила, что жар разлился по жилам и стало нечем дышать. Опустила взгляд на себя. Так и есть. Проклятые линии на коже пылали, и все мое тело, предательское и голодное, забыв про гордость и ненависть, кричало о том, чего оно хочет. Оно хотело Ориона, его мощи и дикости. Хотело почувствовать его руки на себе, его вес, его... Я силой вцепилась ногтями в ладони, заставляя себя поднять голову к небу. Там уже кружили пары. Анкры, эти свирепые орудия смерти, танцевали. Они сшибались в воздухе с грохотом, извергая снопы искр, сплетались друг с другом и камнем падали вниз, чтобы в последний момент взмыть к облакам. Их крылья почти соприкасались, а хвосты извивались в едином ритме. Трубные голоса, те самые, что мешали мне спать этой ночью, теперь заполняли воздух. Песнь дракона вибрировала в моей крови, в костях, и отзывалась в груди, ноющей пустотой. Так вот, как это происходит у них, у драконов. «Когда-то и дарги взмывали вышину со своими любимыми», произнес один из охранников у меня за спиной. «Не здесь, а в том мире, откуда мы пришли. Так же танцевали и соединялись в небе. Шиами и руами. Душа и сердце». Это был первый раз, когда моя охрана соизволила со мной заговорить. Но это только разозлило. «Лучше бы вы там и оставались», – процедила, не оборачиваясь. «Ведь тогда я бы не встретила его, не страдала и не стояла бы здесь, дрожа от пронзительного одиночества». Слова охранника вонзились в самое сердце. Я не выдержала, развернулась и бросилась прочь, спасаясь от откровенного и устрашающего прекрасного зрелища, от Ориона, захватившего мои мысли от собственной слабости». Бежала наугад, глубже в сад, сворачивая с тропинок, лишь бы не встретить лесту Вскоре кроны сомкнулись над головой, из-под ног пропали ухоженные дорожки, сменившись высокой травой. Но я продолжала двигаться дальше. То бежать, пока хватит дыхания, то идти. А дыра в груди становилась все больше, жар разгорался, немилосердная тоска гнала вперед, словно палач, ведущий на казнь. Неожиданно в густых зарослях боярышника мелькнули серые стены. Я остановилась, переводя дух, и поняла, что стою перед зданием из темного, потрескавшегося камня. Его арочные окна были заколочены досками, большую часть стен укрыл плющ, а крышу венчала высокая колокольня, сейчас пустая, но сохранившимися железными скобами. Так далеко я еще не забредала и не видела этого строения. Передо мной было что-то древнее, построенное людьми задолго до прихода драконов – заброшенные и забытые. Но странно. Дубовые двери, почерневшие от времени, были распахнуты, а каменные ступеньки крыльца, в отличие от заросшего тропинками сада, чисто выметены. Будто кто-то хранил это место. По телу прокатился трепет. Я сделала шаг вперед, заглянула в приоткрытые двери и увидела большой круглый зал, в который сквозь неплотно пригнанные доски в окнах проникал солнечный свет». Каменный купол, расписанный незнакомыми мне выцвешими письменами, покоился на мощных колоннах, а под ним прямо в центре возвышалась статуя человека, молодого мужчины высотой в два моих роста. У него были правильные черты, короткие курчавые волосы, плотно прилегающие к голове и два огромных каменных крыла за спиной, тень от которых вытянулась на полу до самого входа. Я не знала, кто это – древний бог или герой из забытых мифов, которому поклонялись. Моей памяти не нашлось ни единой зацепки, но и страха тоже не было, поэтому я приблизилась к статуе, чтобы хорошенько рассмотреть. Одежда мужчины, короткая туника с крупной застежкой на левом плече и тонким поясом на талии, наручи, поножи, даже ремешки сандалий – все было выбито в камне с потрясающей точностью. Он стоял, простирая руки вперед, и этот жест был настолько естественным, что на мгновение мне померещилось, будто это не я смотрю на него, а он вот-вот сойдет с пьедестала, чтобы встретить меня. Но его лицо оставалось бесстрастным. Осмелев, я решила коснуться статуи, но едва потянулась к ней, как позади прозвучал мужской голос, который я совершенно не ожидала услышать. «На твоем месте я бы не стал этого делать». Я дернулась, будто обжегшись, и оглянулась. У меня тут же сперло дыхание потому что в дверях стоял он, мой мучитель, босой и в тех же штанах.